Глава 10. Когда он так близко, я схожу с ума. Мозг плавится, словно сахарная вата на жаре, а падает тяжёлыми каплями сиропа, уничтожая любой намёк на извилины, которыми нужно шевелить. Слушаю его дыхание, оно более глубокое и частое, чем обычно. Возбуждённо не скрывает этого. Я дышу ещё чаще. И смотрю так, словно в этом мире не существует никого, кроме нас двоих. Аромат его тела будоражит и кружит голову. Я пьяна им, хотя мы даже не целовались, и я страстно до дружи, до умопомрачения желаю исправить упущение. Любуюсь красиво очерченными губами, представляя, как они коснутся моих, такие горячие, твёрдые. Годами отработанная блогерская привычка рассматривать любую ситуацию в качестве контента нарисовала образ для фотографии. Пара в мягких закатных лучах, делаем акцент на хрупкости девушки и мужественности парня, показываем их взаимное стремление, голодные взгляды, Он выглядит хищно и мощно, чистый секс. Подруги с ума бы сошли пред им брата. Намёк на родственные узы отрезвил. Вынырнула из вязкой паутины возбуждения, выпрямила спину, приподняла голову, непроизвольно облизнула губы, определённо зря. Рыжи в всполохах раскалённого металла в мужских глазах стали ещё ярче. Черты лица заострились. Мгновение и он набросится, сжимая в объятиях, срывая поцелуй, требуя того подчинения, о котором мы говорили мгновением ранее, о котором я практически мечтала. Только я больше не связана безумием страсти, мозг действует как часы, напоминая содержание беседы, подсказывая аргументы. Нужно выпутываться из ситуации с достоинством, а не глядеть на него и облизываться, в прямом смысле слова. Позорище какое! Ты говорил, решение об отказе в обучении Фру однозначно и обжалованию не подлежит. Произнесла, заглядывая в бушующие от страсти нечеловечески прекрасные глаза. Мысль о том, что в какой-то веке удалось утереть Рогнару нос, горячила кровь, наполняла пузырьками безумие. Хотелось нагло поцеловать его в нос и сбежать с хохотом, но Индейца подсказывала, что подобную провокацию мужчина не спустит. И вообще, в случае с этим конкретным экземпляром правило одно: не прикасаться. Можно примагнититься напрочь. Согласен, противоречие присутствует. Рагнар отстранился, я воспользовалась моментом, чтобы вернуться на своё сиденье и любоваться братцам с большего расстояния. Хотя вряд ли его можно назвать безопасным. «Вот и я думаю, что ты устал, мысли спутались и помешали тебе выдержать позицию до конца», — согласилась миролюбиво, подкинув мужчине аргумент для оправдания собственной непоследовательности. «Благодарю за заботу и деликатность, Алисаль, но усталость — не оправдание. Прошу извинить мой поступок». Хлопнула ресницами, поражаясь, насколько уверенный вес он произнёс столь непростые слова. Все мои знакомые, предоставим возможность оправдаться, моментально ухватились бы за неё и радовались. Но Рагнар не такой, особенный. Сердце пропустило удар. «Снова, снова я позволяю себе лишнее. Он мой брат, брат, родственник, сын отчима, мамин пасынок. Солнце почти село. Зажги светлячок или призови огонь», — напомнила Рагнар, проявляя заботу. Я кивнула, не встречаясь с братом глазами, принялась выговаривать заклинание Аэшеста. Обычно огонь не шёл, зато огонёк демонстративно замер на моём плече, хотя его я как раз не призывала. Укоризненно посмотрела на попуга и продолжила вызывать искры. Их был уже не один десяток, когда я сообразила, что допускаю одну и ту же ошибку, потому что огонёчки совсем крохотные, но когда посмотрела на рогнара, чтобы задать вопрос, лишь удивлённо округлила глаза. Он спал. В любимых романтических комедиях всегда показывали милых, сладко-сопящих красавцев, а героини непременно умилялись их внешнему виду. Рагнар же выглядел во сне не менее грозным и строгим, чем в жизни, и хоть я нашла к нему подход, по крайней мере, так иногда казалось, будить его не решилась совсем не ради того, чтобы иметь возможность любоваться красивым, расслабленным лицом. Знаю я его. Прикоснись, тут же схватит в охапку, затем скажет, что так и было. Хотя нет, преувеличиваю. Рагнар оправдываться не будет. Я уже не раз убедилась, что у него другая стратегия. Народная мудрость, не буди лихо, пока спит тихо, работала и в Эрмиде. Огонёчек, что я делаю не так? Как мне зажечь полноценный огонь, используя это заклинание? Обратилась я к напарнику и другу, словно он мог ответить. Похоже, я из раза в раз допускаю одну и ту же ошибку, но не могу понять, в чём она заключается. А мне очень нужен свет, уже темнеет, и я начинаю нервничать. Но не могу ведь я использовать тебя в качестве обычного фонаря». Огонёк неодобрительно выбросил пучок искр, и от них было куда больше света, чем от моих тщетных попыток осветить карету. Если бы не присутствие яркого живого огня, я бы уже билась в истерике или просто сжалась комком на полу кареты и рыдала. Посмотрела на мирно сопящего брата. Может, разбудила бы его и забралась на колени, уткнув лицо в мощную шею? Интересно, что бы он сделал? Здравый смысл утешать меня не желал и честно подсказал. Рагнар заставил бы встретиться со своим страхом, вместо того, чтобы потакать ему. Только этого мне не хватало. Испугавшись перспективы, вложила всю силу весь страх в заклинание, и под ладонью вспыхнул полноценный магический светильник. Крупный, словно футбольный мяч. «Получилось!» — обрадовалась я шепотом, обращаясь к огоньку. «Этот ехидный товарищ выглядел так, словно закатил бы глаза, будь они у него». Ты должен радоваться моим успехам, а не принижать их значение. Проговорила «Важно». Вместо ответа огонь скатился к запястью, замер в ожидании, когда мое внимание будет целиком и полностью обращено к его важной персоне. Затем продемонстрировал, как крохотная искра летит от него к светильнику, и тот реагирует. Становится ярче, приподнимается к потолку кареты, затем возвращается ко мне. То есть я должна добавить в любое заклинание каплю личной силы. Огонь одобрительно высыпал ворох брызг и вернулся на плечо. Поблагодарила маленького магического сожителя и принялась экспериментировать со светильником, перемещая его, делая ярче или напротив, приглушая свет до интимного полумрака, чтобы не мешать брату отдыхать и набираться сил. Выходило замечательно. Искрасило соединяла меня со светильником, словно пульт дистанционного управления с телевизором. Фонарик подчинялся каждой команде, даже изменил цвет, когда я того захотела. «Так, огонёчек, я хочу попробовать сделать ещё пару светильников для закрепления эффекта. Присмотри, чтобы я не спалила карету». Попросила не спящего специалиста по магии. Себе пока не доверяла. Мне важно кивнули, и я решительно собрала все необходимые компоненты, кроме страха перед Рагнаром и его методами воспитания. В прошлый раз этот костыль позволил оформить заклинание должным образом, но вечно им пользоваться я не собиралась. Светильник получился размером с грецкий орех, небольшой такой, Я бы даже сказала «маленький». Разозлилась. Попробовала ещё раз. Тусклая моментально погаши, искорка стала мне ответом. Недовольно сжала губы, размышляя, в чём дело. Магия Румида могли создавать настоящие чудеса, а мне не хватает силы на три обычных светильника. Что за позорище. И это при живом огне в качестве личной магии. Может, внутренний резерв — это нечто вроде мышцы, которую необходимо сперва накачать. Или своеобразный счёт в банке на котором у меня пока нет накоплений. «Ты решила ночевать в карете?» «А?» — выдохнула, дернувшись всем телом. «Мы давно приехали», — сообщил наблюдающий за моими внутренними метаниями Рагнар. «Могу оставить тебя здесь, но, уверяю, спальня многократно удобнее». Брат выглядел хорошо, отдохнувшим, свежим и бодрым, хотя спал не больше часа. «Предпочту спальню», — ответила, подзывая светильники, вслед за братом направляясь к выходу. Тот не подал руки, как делал обычно, а взял меня за талию и поставил на землю. э спасибо. Почему нас не встречают? В Уругране живёт семья цанов. Они следят за домом, убирают, готовят. Но не прислуживают полноценно. У них так не принято. А ещё они невидимы. В смысле? Возмутилась я совершенно неподобающим леди образом. Ой, прости, то есть любой из членов семьи этой расы может находиться в моей комнате в ванной в постели, а я даже не пойму? Никогда ни один из цанов не нарушит твое уединение. Они невероятно тактичны и вежливы, тщательно оберегают и свое, и чужое пространство. Более того, стараются не находиться с нами в одной комнате. Рогнар открыл дверь, приглашая войти первой, но я разглядывала дом с темными окнами и думала, смотрят ли оттуда на меня загадочные невидимки. Интересно, а домовые цаны — одна и та же раса или разная? Озвучивать вопрос не стало, зная, куда меня отправят. В библиотеку. «Я правильно понимаю, что территория дома под их охраной?» «Верно. И здесь я могу выходить на террасу, когда захочу, без твоего присмотра. Под куполом ты можешь гулять где душе угодно, даже ходить в лес за ягодой», — обрадовал рогнар «А плавать?» «Только в моём присутствии». Я подошла к двери, но по-прежнему не решалась войти в тёмный холл. Моих фонариков хватало в карете, на чёрной пустоте огромного дома они терялись. «Зажги, пожалуйста, свет или объясни, как это сделать», — обратилась к брату. «Хочу рассмотреть дом». «Только в этот вечер, Алисаль, далее свет станет твоей обязанностью». Рагнар не взмахивал руками и не произносил заклинаний, но пространство взорвалось светом. «Какая красота!» — протянула я шепотом. «Это королевский хрусталь», — сухо ответил брат, закрывая дверь и удаляясь. «Ты можешь выбрать любую комнату по вкусу. Мне нужно поработать». «Спускайся к ужину, когда будешь готова. Я выйду». Рогнар крикнула в спину удаляющимся мужчине. «Что? Я могу поужинать у себя?» «Нет, ты хозяйка дома, Алисаль, и должна всем подавать пример. Даже мне». Последняя фраза прозвучала несколько ехидно, но меня это совсем не расстроило. Мне выдали карт-бланш. А неограниченные полномочия — это бесконечное пространство для творчества. Месть — это ведь творческий процесс. «Как скажешь, дорогой брат». Кротко проговорила я и опустила глазки в пол, чтобы он не увидел мефистофелевскую улыбку.